Он приказал чернокожим бездельникам сложить их воедино, и тогда стало возможным рассмотреть какие-то письмена, состоящие из множества знаков, странных и необычных. Господин Дакоста призвал сына и поручил ему снять точную копию с надписи. Как-никак отпрыск обучался в высшем учебном заведении для бразильских аристократов. Сын покорнейший исполнил просьбу отца. Первая копия и была переслана вместе с письмом маркизу в Рио-де-Жанейро. Остальные остались в семейном архиве. Владелец поместья выражал надежду, что маститый профессор сможет разобраться во всей этой истории и поведает миру о смысле непонятной находки. Кроме того, дон Хуаким Альвес Коста выражал надежду, что когда-нибудь ему выпадет честь принять в своем имени маркиза де Сапукахи, и они смогут за рюмкой Рома с большим удовольствием побеседовать о дурманящих воображениях, загадках старины и о прочих вещах, не менее таинственных и, конечно же, о неведомой плите тоже. Далее события развивались следующим образом. Председатель историка географического общества Бразилии выступил в начале 1873 года в газете с кратким сообщением о случившемся. Но сеньор де Сапукахи был лишь страстным путешественником, заядлым охотником, искусным рыболовом и неотразимым любителем салонных разговоров о своих смелых вояжах в джунгли. Расшифровать исторические документы он не мог. Из всех языков мира географ и историк знал только один — родной. Поэтому он решил передать письмо и скопированную надпись молодому бразильскому ученому Владиславу Нетто. Похоже, старейший маркиз обладал мягким характером, но человеком был несколько наивным. Уж мог бы он знать, что его более юный коллега считается специалистом совсем в другой области науки. Но кроткий Ладислав не сумел противостоять просьбе всеми любимого старца. Пришлось ему тяжело вздохнуть и взяться за непосильную работу. Ошибка поджидала неопытного дешифровщика уже в самом начале его трудов, когда он взял с библиотечной полки словари древнегреческого и египетского языков. Однако постепенно Нетто пришел к выводу, что надпись сделана на языке древних финикийцев, и энтузиаст дерзко принялся за изучение мертвого языка. В то же время Владиславу пытался отыскать следы услужливого господина Дакоста, Сделавшего столь щедрое приношение науки. Увы, ему так и не удалось найти ни самого латифундиста, ни его имени. Во всей тогдашней Бразилии камня разыскать не удалось. Усадьба в упомянутом письме именовалась Паусо Альто. Мест с таким названием оказалось превеликое множество, но ни в одном из них не проживал сеньор нашедший камень с буквами чуждого языка. Ни крестьяне, ни помещики, ни провинциальные чиновники, ни вездесущие стражи порядка и владельцы пивных ничего не слышали о плите с иероглифами. В горестных размышлениях Нетто возвращался в столицу, где ему предстояло опять изучать язык финикийцев и историю их страны, переживший многочисленные падения и взлеты. Между тем короткая заметка маркиза де Сапукахи, как и возникшие вокруг нее интригующие слухи, вдруг заинтересовали императора Педро II. Властитель страны давно уже пытался играть роль просвещенного государя, приглашая к своему двору ученых, ведя с ними светские беседы и оказывая иногда им, хотя и мизерную, но великодушную финансовую поддержку. Императору пришла в голову мысль послать копию надписи в Европу. Была выбрана и страна, Франция.